Please give your loving heart to me and they will never part. В жизни Целии Питер входил постепенно. Дермот же буквально ворвался. Он тоже был военным, но на этом сходство и кончалось. Трудно представить себе людей более разных, чем Дермонт и Питер. Селия встретила его на офицерском балу в Йорке, где была с читой Люков. Когда ее познакомили с этим высоким молодым человеком с ярко голубыми глазами, он тут же попросил «Будьте добры, запишите меня на три танца». Протанцевав два, он попросил еще три, но все ее танцы были уже расписаны. И тогда он сказал, ерунда, просто выбросьте кого-нибудь. Он взял у нее программку и вычеркнул три первых попавшихся имени. Готово, сообщил он. Не забудьте, я подойду пораньше, чтобы вас вовремя перехватить. Загорелый, высокий, с темными бьющимися волосами и голубыми чуть раскосами, как у уфавна глазами, метнет и тут же отведет взгляд. Держится решительно, с таким видом, что своего обязательно добьется, при любых обстоятельствах. Когда бал подходил к концу, он поинтересовался, долго ли селия намерена пробыть в этих краях. Она ответила, что уезжает завтра. Доводится ли ей бывать в Лондоне, поинтересовался он. Она ответила, что в будущем месяце поедет погостить к бабушке. И дала ему адрес. Он сказал, «Может, и я буду тогда же в городе. Заеду вас проведать». «Заезжайте», — сказала Сэля. Но она ни секунды не думала всерьез, что он заедет, ведь месяц — это так долго. Он налил ей лимонаду, и она его потягивала, и болтали они о жизни. И Дерман сказал, что если чего-то очень захочешь, то, на его взгляд, обязательно своего добьешься. Целия чувствовала себя виноватой, что так получилось с обещанными танцами. Поступать подобным образом было не в ее привычках, но почему-то ничего не могла поделать. Такой уж он был, этот Дермат. Будет жалко, если она никогда его больше не увидит. Но, по правде говоря, она и думать о нем забыла, как вдруг однажды, переступив порог дома в Уимблдоне, она увидела, что бабушка... Наклонившись в своем огромном кресле вперед, оживленно болтает с молодым человеком, лицо и уши которого полыхали от смущения. «Надеюсь, вы помните меня?» – промямлил Дермат. «Что-то он стал совсем застенчивым. Конечно, помню», – заверила его Селия. А бабушка, у которой молодые люди всегда находили сочувствие, пригласила его остаться поужинать, что он и сделал. После ужина они перешли в гостиную, и Селия для него спела. Перед уходом он предложил план на завтра. У него есть билеты на дневной спектакль. Не хочет ли Селия приехать в город и сходить с ним в театр? Когда обнаружилось, что идти он предлагает только Селии, бабушка засомневалась. По ее словам, матери Селии это может не понравиться. И все же молодой человек ухитрился уломать бабушку. Она сдалась, но наказала ему ни в коем случае никуда не водить целью пить чай после театра. Пусть сразу же едет домой. Так и решили. И селия встретилась с ним на дневном спектакле, и ни один спектакль ей еще так не нравился, как этот. И пили они чай в буфете на вокзале Виктория, ибо Дермат сказал, что на вокзале пить чай не считается. Он приезжал еще два раза пока Селия гостила у бабушки. На третий день после своего возвращения домой Селия пила чай у Мейтлендов, когда ее позвали к телефону. Звонила мать. «Родная, тебе просто непременно надо вернуться домой. Приехал на мотоцикле один из твоих знакомых молодых людей, а мне, знаешь, мучительно вести разговоры с молодыми людьми. Так что поскорее возвращайся и займись им сама». И всю дорогу домой цели гадала, кто бы это мог быть. Он так невнятно, сказала мать, пробормотал свое имя, что она не в силах была разобрать. Это, конечно, оказался Дермат. Вид у него был отчаянный, решительный и несчастный. Казалось, он был совершенно не в состоянии говорить с Элей, когда увидел ее. Он лишь сидел и, глядя на нее, бормотал что-то односложное. Мотоцикл, по его словам, он взял у знакомых. Ему показалось, что было бы неплохо выбраться из Лондона и поездить несколько дней по окрестностям. Остановился он в гостинице, завтра утром уезжает. А что, если им сначала пойти прогуляться? В таком же состоянии он был и на другой день. Молчаливый, несчастный. Он избегал смотреть на целью. И вдруг он сказал. Отпуск мой кончается, пора возвращаться в Йорк. Надо что-то решать. Я должен тебя видеть. Я хочу тебя видеть всегда, постоянно. Выходи за меня замуж. Сэйли остановилась как вкопанная. Она была потрясена. Она видела, что нравится Дермату, но ей в голову не приходило, что 23-летний младший офицер вознамерится жениться. Она сказала, «Мне жаль, очень жаль, но я не могу». Нет, не могу. Ну, как она действительно могла? Она же собиралась замуж за Питера. Она любит Питера. Да, по-прежнему любит. Совсем как раньше. Но и Дермата она любит. И она поняла, что больше всего на свете хочет стать женой Дермата. А мне все равно необходимо тебя видеть. Наверное, я слишком поспешил с предложением. «Я не мог ждать», — Целия сказала. «Видишь ли, я обручена с другим?» Он взглянул на нее, бросил один из своих взглядов искоса и сказал. «Это не важно. Откажись от него. Ты ведь любишь меня?» «Люблю, по-моему». «Да, она любила Дермата больше всего на свете». Уж лучше быть несчастной с Дерматом, чем счастливой с кем-нибудь другим. Но зачем сразу думать о плохом? Почему с Дерматом она будет несчастна? Потому что она не знает, что он за человек. Он был для нее совсем чужой. Заикаясь, Дермат произнес. Я... Это... Это прекрасно. Мы сразу же поженимся. Я не могу ждать. Сэлья подумала... Но Питер, я не смогу обидеть Питера. Но она знала, что Дермат, не задумываясь, обидит сколько угодно Питеров. Она знала также, что как Дермат скажет, так она и сделает. В первый раз Селли глядела ему в глаза, и взгляд его больше не выскальзывал и не убегал в сторону. Глаза такие голубые. И робко, нерешительно они поцеловались. Мириам отдыхала, лежа на диване у себя в комнате, когда вошла Селия. Достаточно было одного взгляда на лицо дочери, чтобы понять. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Молнией пронеслось в голове. «Тот молодой человек. Не нравится он мне?» «Что случилось, родная?» — спросила она. «Мама, он хочет жениться на мне. И я хочу за него выйти, мама» и бросилась к матери в объятия, уткнулась лицом ей в плечо. А в мозгу Мириам, заглушая мучительное биение ее уставшего сердца, бешено застучала мысль, «Не нравится мне все это! Ох, не нравится! Но ведь это эгоизм! Я просто по-прежнему не хочу, чтобы она ушла от меня!» Трудности начались чуть ли не с первого дня, Подавлять Мириам так, как он это позволял себе с Элией, Дермат не мог. Он держался, потому что не хотел настраивать мать против себя, но даже намек на возражение злил его. Он признал, что денег у него нет, всего 80 фунтов в год сверх его жалования, но разозлился, когда Мириан спросила, как же они с Элией намереваются жить. Ответил, что у него еще не было времени об этом подумать но он уверен, что проживут как-нибудь. цели ведь не против побыть бедной. Когда Мириам заметил, что младший офицер обычно не женится, он заметил с раздражением, что он таких порядков не заводил. Целью он сказал с горечью, «Кажется, твоя мать решила все свести к деньгам». Словно ребенок, которому не дают понравившуюся игрушку, он не хотел слышать никаких доводов разума. Когда он уехал, Мириам пребывала в великом расстройстве. Она чувствовала, что помовка будет тянуться долго, многие годы, без особых надежд на брак. «Может», — думала она, — «надо не допустить помолвки». Но она слишком любила Сейлю, чтобы причинить ей такую боль. Сейля сказала, «Я должна выйти замуж за Дермата. Должна. Другого я никогда не полюблю». Все как-нибудь образуется. Скажи, что да, мама. Мне это кажется таким безнадежным, родная. Ни у тебя, ни у меня ничего за душой. И он... он еще совсем мальчишка. Но когда-нибудь, если подождать... Тогда может быть. Он тебе не нравится, мама. Ну почему? Очень нравится. Мне кажется, он очень хорош собой, даже очень хорош. Но он невнимателен к другим. Ночью Мириам не могла уснуть, прикидывая свой мизерный доход. Сможет ли она выделить какие-нибудь деньги с Элией, хотя бы совсем немного? А если все-таки продать дом? Аренду ей платить было не надо, расходы на содержание дома были сведены к минимуму. Отчаянно нужен ремонт, а сейчас на такие дома спроса почти совсем никакого. Она не могла уснуть и беспокойно ворочалась. Как же помочь девочке в том, о чем она так мечтает? Писать Питеру и ставить его в известность о случившемся было ужасно. Письмо получилось неубедительное. Ну что она могла сказать в оправдании своего вероломства? Когда пришел ответ, он был совершенно в духе Питера, настолько в его духе, что Сэлья расплакалась. «Не вини себя, Сэлья», – писал Питер. «Вина здесь только моя. Это все пагубная моя привычка вечно откладывать на потом. Такие уж мы есть. Поэтому я опаздываем повсюду. Я хотел, чтобы было как лучше. Дать тебе возможность выйти замуж за человека богатого». Но ты влюбилась в бедняка, даже еще более бедного, чем я. Но дело, видимо, в том, что у него оказалось больше напористости. Надо было ловить тебя на ослове, когда ты готова была выйти за меня и уехать со мной сюда. Я был последним дураком. Я потерял тебя, и сам в этом виноват. Он лучше меня, твой Дермат. Должно быть, он сладный малый, иначе бы ты его не полюбила. Удачи вам с ним. Всегда. И не переживай за меня. Это я должен плакать, а не ты. Я волосы готов на себе рвать, что оказался таким болваном. Благослови тебя, Бог, дорогая. Милый, милый Питер. Она подумала, наверное, с Питером я была бы счастлива. Очень счастлива всю жизнь. Но зато с Дерматом жизнь обещала быть увлекательным приключением. Год, пока Сейлей была помолвлена, протекал весьма бурно. То она получала вдруг от Дермата письмо. «Теперь я понимаю, твоя мать была совершенно права. Мы слишком бедны, чтобы жениться. Я не должен был делать тебе предложение. Забудь обо мне как можно скорее». Но потом, двумя днями позже, он являлся на мотоцикле у кого-то одолженном обнимал заплаканную Селью и заявлял, что жить без нее не может. А вокруг чувствовалось, что что-то должно произойти. А произошло то, что началась война. Как и для многих, война грянула для Сельи словно гром с ясного неба. Убийство Эрцгерцога, запугивание войной в газетах, да ее сознание все это едва доходило. И затем вдруг оказалось, что Германия и Россия уже по-настоящему воюют, и Бельгия оккупирована. И то, что казалось совершенно невероятным, становилось возможным. Дермат писал, ⁇ Похоже, мы тоже будем воевать ⁇ Все говорят, что если мы вступим в войну, к Рождеству все будет кончено. Они говорят, что я пессимист, но мне кажется, понадобится никак не меньше двух лет. А затем... И это свершилось. Англия вступила в войну. Для Сэйли это означало только одно. Дермата -то могут убить. Пришла телеграмма. Он никак не может убрать, чтобы попрощаться. Не могли бы Сэйли с матерью приехать к нему. Банки были закрыты, но у Мириам оказалось два пятифунтовых банкнота. на воспитание. В сумке всегда должна быть пятерочка, мелочка. Но кассир на станции банкноты принять отказался. Тогда они прошли через товарную станцию, перебрались через пути и залезли в вагон. Контролеры ходили один за другим. Как так? Нет билетов. Нет, мэм, я не могу принять пятифунтовую банкноту. И бесконечное записывание имени адреса. Дурной сон. Реально не существовало ничего, кроме Дермата. Дермат в военной форме, на себя не похожий, какой-то дерганный и суетливый, со встревоженным взглядом. Никто еще ничего не знает об этой войне. Да с этой войны может вообще никто не вернется. Новые средства уничтожения, война в воздухе. И никто не знает, что это такое. Селия и Дермат, словно два ребенка, прилипли друг к другу. «Дай мне остаться в живых» сказал он. Боже, пусть он вернется ко мне, прошептала она. Все остальное не имело значения. Томительное ожидание первых недель, почтовые открытки, нацарапанные бледным карандашом. Говорить, где мы, не разрешено. Все в порядке, к люблю. Никто не знал, что происходит. Первые списки убитых всех ввергли в шок. Друзья, мальчишки, с которыми ты танцевала, убиты. Но Дермат был невредим. Только это и было важно. Для большинства женщин война – это судьба одного человека. Прошла первая неделя томительного ожидания, вторая. Надо было заниматься чем-то. Неподалеку от цели и Красный Крест разворачивал госпиталь, но чтобы работать там, нужно было сдать экзамены по оказанию первой помощи и по уходу за больными. Рядом с бабушкиным домом открылись курсы, и Селли отправилась туда. Гледис, новая горничная, юная и хорошенькая, открыла ей дверь. Делами теперь заправляла она вместе с молодой кухаркой. Бедняжки сэры уже не было. — Как поживаете, мисс? «Очень хорошо. Где бабуля?» В ответ хихиканье. «Ее нет, мисс Селия». «Как так нет?» Бабуля, которой в то время вот-вот должно было исполниться 90 особенно строго следила за тем, чтобы губительный свежий воздух не коснулся ее. А теперь бабуля ушла. Она отправилась в магазин армии и флота мисс Селия. Сказала, что вернется к вашему приезду. Вот, кажется, и она. Видавший виды экипаж подкатил к воротам. Опершись на извозчика, бабушка осторожно спустилась, ступив на здоровую ногу. И твердой походкой зашагала по дорожке к дому. Бабушка шла с бойким видом, определенно бойким. Стеклярус на ее накидке переливаясь сверкал на сентябрьском солнце. «Вот и ты здесь, Селия, голубушка». Такое мягкое старческое личико, словно свернувшиеся в высохшей лепестки розы. Бабушка очень любила селью и вязала Дермуту теплые носки, чтобы у того в окопах ноги были в тепле. Но стоило ей взглянуть на Глейдис, и голос ее изменился. Бабушка находила все большее удовольствие в том, чтобы гонять прислугу. В нынешнее время те отлично научились о себе заботиться и вовсю раскатывают на велосипедах, даже если бабушка это и не одобряет. — Это почему бы, Глэдис, — резким голосом заявила бабушка, — не отправиться тебе к экипажу и не помочь человеку перетащить вещи? И не забудь, не в кухню, складывая их в утренней комнате. В утренней комнате больше не властвовала бедняжка с Беннетт. Прямо у дверей свалили муку, печенье, десятки банок с сардинами, рис. Явился склабесь-извозчик. Он тащил пять окороков. За ним следом вышагивала Глейдис тоже с окороками. Всего шестнадцать сокровищ было загружено в кладовую. «Может, мне и девяносто?» — заметила бабушка, которой столько еще не было, но которая ждала этого как события волнующего. Но я не позволю немцам уморить меня голодом. И истерически расхохоталась. Бабушка расплатилась с извозчиком, отвалив ему огромные чаевые, и велела получше кормить лошадь. — Слушаюсь, мэм, премного благодарен вам, мэм. Он чуть приподнял цилиндр и все еще, ухмыляясь, уехал. — Ох, ну и денек мне выдался, — посетовала бабушка, развязывая ленты шляпки. Усталости в ней ни нисколечко не было заметно, и время она явно провела чудесно. Магазин был битком напит, милочка. Другими старушками, по всей видимости, которые вывозили на извозчиках окорока. В Красном Кресте работать с не довелось. Случилось несколько событий. Сначала расстроилось здоровье у Раунси, и она уехала жить к брату. И им ворча помогала гре не одобрявшая войну и тех дам, что занимается не своим делом. Потом бабушка написала Мириам письмо. «Дорогая Мириам, несколько лет назад ты предложил, чтобы я поселилась у тебя. В тот раз я отказалась, так как посчитала, что чересчур стара для переезда. Однако доктор Холд, такой умнейший человек и большой любитель анекдотов, говорит что я слепну и ничем тут помочь уже нельзя Такова божья воля я смирилась, но мне вовсе не хотелось бы оставаться на милость прислуги о каких только прегрешениях не пишут в наши дни и в последнее время я кое-чего стала не досчитываться. будешь писать мне об этом прошу ни слова они могут скрывать мои письма это я отправлю сама Я думаю, Самое для меня лучшее – переехать к тебе. С моим доходом легче будет прожить. И не по душе мне это затея, что с Элей занимается домашней работой. Милой девочке надо беречь силы. Ты помнишь Эву, дочь миссис Пинчин? Такая же была бледненькая. Перетрудилась, а теперь санатории для нервнобольных в Швейцарии. Обязательно приезжайте с Элей и помогите мне с переездом. Боюсь, это будет что-то ужасное». И на самом деле это было что-то ужасное. Бабушка прожила в доме в Уимблдоне 50 лет. И как истинная представительница поколения бережливых людей, никогда не выбрасывала то, что еще могло пригодиться. Громадные платяные шкафы, комоды массивного красного дерева. Каждый ящик и полка в которых были доверху забиты аккуратно сложенными отрезами тканей и разными мелочами припрятанными бабушкой в надежном месте и забытыми. пищечисленные остатки, обрезки шелка, ситца, бумажных тканей, дюжины проржавевших иголочных наборов, ветошь, обрывки платьев, письма, документы, записные книжки, вырезки из газет, кулинарные рецепты, 44 подушечки для булавок и 35 пар ножниц. Бесконечные ящики, набитые нижним бельем из тончайшего полотна, но совсем дырявым, однако хранившимся из-за искусной вышивки, милочка моя. Печальнее всего обстояло дело с кладовкой, сохранившейся в памяти Сэри из детства. Одолела бабушку эта кладовка. Сил забираться в ее глубины у бабушки уже не было. На нетронутые запасы продуктов накладывались новые Мука, пораженная жучком, рассыпающееся печенье, заплесневелые джемы, раскишие законсервированные фрукты. Все это откапывали и выбрасывали. А бабушка сидела и плакала, и горько жаловалась на скандальную расточительность. Ведь наверняка же, Мириам, это можно было бы употребить на пудинг для служанок. Бедная бабушка, такая способная, энергичная и бережливая хозяйка, побежденная старостью и наступающей слепотой. Она вынуждена была сидеть и смотреть, как другие созерцают ее поражение. Она билась не на жизнь, а на смерть за каждое свое сокровище, которое безжалостная эта молодежь хотела выбросить. Только не это коричневое бархатное платье. Это же мое коричневое бархатное платье. Мне его шила в Париже мадам Бонсеро. Оно такое французское. Как его надену, все, бывало, заглядывались. Но оно же совсем выношено, дорогая. Ворса почти не осталось, и все в дырах. Можно починить. Конечно же, можно починить. Бедная бабушка, старенькая, беззащитная, целиком во власти молодых, ох уж эти молодые, которые только и знают, что твердят. Выброси, выброси, это никуда не катится. А ведь с самого рождения ее приучали ничего не выбрасывать, пригодится когда-нибудь. А эти молодые, они ничего не понимают. А молодые старались быть добрыми. Они настолько пошли ей навстречу, что с десяток до потопных сундуков забили обрезками тканей и старенькими травленными молью мехами, таким барахлом, которое никогда и ни на что уже не сгодилось бы. Но. Незачем лишний раз расстраивать старушку. Бабушка заявила твердо, что сама будет паковать выцветшие фотографии старомодных джентльменов. «Это, драгуша, мистер Харри и мистер Лорд. Такая из нас красивая была пара, когда мы танцевали. Все это говорили». Увы, бабушка, стекла на фотографиях мистера Харри и мистера Лорда оказались разбитыми в дребезги, когда их потом распаковывали. А ведь когда-то бабушка славилась умением укладывать вещи. То, что она паковала, всегда пребывало в целости и сохранности. Иной раз, думаю, что никто не замечает, бабуля потихонечку подбирала кусочки отделки для платьев, лоскутки ажурного рюша, какие-то блестки кружева, набивала ими свой вместительный карман и украдкой относила в один из огромных сундуков, что стояли в ее комнате и предназначены были для личных ее вещей. Бедная бабуля. Переезд едва не убил ее, но все-таки не убил. У нее была воля к жизни. Именно воля к жизни погнала ее из дома, в котором она прожила столько лет. Немцам не удастся уморить ее голодом, И своими воздушными налетами они до нее не доберутся. Бабушка намеревалась жить и наслаждаться жизнью. Дожив до 90 лет понимаешь, какое необычайное удовольствие заставляет жизнь. Как раз этого то молодые люди и не понимали. Послушать их так любой старик почти что труп, и уж, конечно, жалок. Молодые люди, размышляла бабушка, Вспоминая афоризмы своей юности, думают, что старики глупцы, а старики-то знают, что глупцы и молодежь. Ее тетушка Кэролайн сказала это, когда ей было 85 И ее тетушка Кэролайн была права. Словом, бабушка невысоко удержалась мнение современной молодежи. Выносливости у них никакой, взять хотя бы грузчиков, которые мебель возит. Четверо здоровенных молодых парней и просят, чтобы она вытащила ящики из комода. «Его наверх втаскивали вместе с ящиками», — сказала бабушка. «Ну, видите ли, мам, это же красное дерево, а в ящиках тяжелые вещи». «Таким комод и был, когда его наверх втаскивали. Просто тогда мужчины были. А теперь вы все слабаки и из-за какой-то ерунды шум поднимаете». Грузчики осклабились и, поднатужившись, с трудом, спустили кому-то вниз и отнесли его в фургон. Вот так-то лучше, с одобрением сказала бабушка. Вот видите, никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Вместе с другими вещами погрузили тридцать здоровенных оплетенных бутылей с бабушкиной домашней наливкой. Доехало только двадцать восемь. Возможно, ухмылявшиеся молодые люди так отомстили. «Мужланы», — сказала бабушка, — «вот кто они, мужланы, а еще говорили, что они пьющие. Какая наглость!» Однако она щедро взяла им на чай и, по правде говоря, не очень-то рассердилась. Как-никак, а это была ловкая похвала ее домашним наливкам. Когда бабушка устроилась на новом месте, нашли кухарку на замену Раунси. Это была девушка 28 лет по имени Мэри. Она была доброй и приветливой со стариками и без устали болтала с бабушкой о своем женихе и своей родне, страдавшей всевозможными недугами. Бабушка упивалась как вурдалак, рассказами о больных ногах, варикозных венах и прочих хворях мэриной родни. Она посылала им с нею бутылочки патентованных микстур и шали. Сэлья опять стала подумывать о том, чтобы устроиться работать в госпиталь, хотя бабушка решительно этой затеи протеялась, предрекала ужасные напасти, если Сэлья переутомится. Бабушка любила селию. С таинственным видом она давала ей советы от всяких напастей и пятифунтовые банкноты. Это был один из главных жизненных принципов бабушки – иметь под рукой пятерочку. Она дала Сэлье... Пятьдесят фунтов пятифунтовыми банкнотами и наказала держать при себе. Пусть даже муж не догадывается, что они у тебя есть. Откуда женщине знать, когда ей может понадобиться то, что отложено на черный день? И помни, дорогая моя, мужчинам доверять не стоит. Каким бы приятным джентльмен не был, верить ему нельзя. Если только он не полная размазня и совсем ни на что не годится. Переезд бабушки и связанные с ним хлопоты отвлекли с Элью от дум о войне и дермати Но теперь, когда бабушка обосновалась на новом месте, с стало стала раздражать собственная бездейственность. Как удержать себя от мысли о дермате? Что с ним там? С отчаяния она выдала замуж девочек. Изабелла вышла за богатого еврея, Элси за путешественника – Элла стала школьной учительницей. Она вышла за пожилого человека, в некотором смысле даже инвалида, которого очаровала болтовня молоденькой девушки. Этель и Энни вели хозяйство вместе. Вера вступила в романтический союз с наследником престола. И оба трагически погибли в день свадьбы в автомобильной катастрофе. Устройство свадеб, выбор подвенечных платьев, аранжировка травмной музыки для Веры, все это помогало Сэлли отключаться от реальной жизни. Ей очень хотелось трудиться, не покладая рук, но тогда придется уехать. Как обойдутся без нее Мириам с бабушкой? За бабушкой нужен был уход. Сэлли понимала, что не может бросить мать. Но как раз Мириам и убеждала Сэлли уехать. Она прекрасно знала, что работа Тяжелая физическая работа как раз и помогла бы сейчас с Эли. Бабушка плакала, но Мириам стояла на своем. С Элией надо уехать. Однако с Элией так и не пришлось работать. Дерма был ранен в руку и отправлен домой в госпиталь. Когда он выздоровел, его признали годным к службе в тылу и направили в военное министерство. И они с Элией поженились. Представления с о замужней жизни были ограниченными до крайности. И жили они счастливо до конца дней своих. Вот что говорилось о ее любимых волшебных сказках, и вот что значило для нее замужество. Она не видела впереди никаких трудностей, не представляла себе возможности к Если люди любят друг друга, значит они счастливы. Несчастливые браки, а она, разумеется, знала, что таких немало, бывают от того, что люди друг друга не любят. Ни характеристики, которыми награждала мужчин бабушка, ни предостережения матери, цели они казались старомодными, о том, что мужчину надо держать в узде, не написанные в реалистическом духе книги, завершавшиеся несчастьями и ужасами, Все это не произвело на Сэлью ровным счетом никакого впечатления. Ей в голову не приходило, что мужчины из бабушкиных разговоров одной породы с Дарматом. Литературные персонажи оставались персонажами, а предостережения медиам казались Сели особенно забавными, потому что брак ее матери был необычайно счастливым. «Ты же знаешь, мамочка, что папа никогда ни на кого кроме тебя не смотрел». Не смотрел, но в молодости повеселился изрядно. — По-моему, Дермат тебе просто не нравится, и ты ему не веришь. — Он очень не нравится, — отвечала Мириам. — Я считаю, что он очень хорош собой. с собой. Сэлья засмеялась и сказала, — Но за кого бы я ни вышла, все равно этот человек не будет для меня достаточно хорош. Я же твой бесценный любименький ягненочек, твоя голубка, твоя тыквочка. Не будет, признавайся, да? Даже самый прекрасный из суперменов. И Мириам ничего не оставалось, как признать, что, может, так оно и есть. Сэлли и Дермот были очень счастливы. И Мириам говорил о себе, что нет у нее повода так подозрительно и враждебно относиться к человеку, который забрал у нее дочь. Как муж... Дермат был совсем не таким, каким рисовала его Селия в своем воображении. С него слетела вся его самоуверенность, властность и дерзость. Он был юн, застенчив, по уши влюблен, и Селия была его первой любовью. В некотором отношении он действительно был довольно похож на Джима Гранта. Но если застенчивость Джима раздражала Селию, потому что она не любила его, то Дермат своей застенчивостью становился ей лишь милее. Раньше, сама того не сознавая, она побаивалась Дермата. Он был ей чужим. Она чувствовала, что хотя и любит его, но ничего о нем не знает. Джонни де привлекал ее физически. Джим волновал ее ум. Питер вплелся в самую ткань ее жизни. Но в Дермате она обрела того, кого у нее никогда еще не было. Товарищи по играм было в Дермате нечто вечно мальчишеское, и это нечто разыскало в цели ребенка. Их планы, взгляды, характеры были очень разными, но каждому нужен был товарищ по играм, и они нашли друг в друге. Супружеская жизнь была для них игрой, и они с увлечением в нее играли. Что запоминается больше всего в жизни? Не то, что зовется важными событиями. Нет. Запоминаются мелочи. Обыденные. Они упорно держатся в памяти, от них не избавиться. Оглядываясь назад, на самое первое время супружества, о чем вспоминала Селия? О том, как покупали платье у портнихи. Самое первое платье, купленное ей дерматом. Примерочная была в тесном закутке, и пожилая женщина помогала с Элей. Потом звали Дермота, чтобы тот решал, какое платье ему больше по вкусу. Оба они были от этого в неимоверном восторге. Дермот, разумеется, делал вид, что ему это не впервой, что он часто этим занимался. Они вовсе не собирались показывать портнихам, что поженились только-только, ни за что. Дермот даже небрежно бронил, Оно, пожалуй, напоминает то, что я тебе купил два года назад в Монте. Наконец они выбрали платье голубое, с бутонами роз на плече. Сэлли оберегла это платье. Она его так и не выбросила. а поиски жилья. Им, разумеется, нужен был дом с обстановкой или меблированная квартира. Неизвестно ведь, когда Дермата снова направят за границу. И чтобы было как можно дешевле. Ни Сейли, ни Дермот понятия не имели, что существуют разные районы, разные цены на жилье. Они начали свои поиски в центре Мейфера. На другой день побывали в Южном Кенсингтоне, в Челси. Через день добрались до Западного Кенсингтона, Хаммерсмита, Западного Хэмстеда, Беттерси и других отдаленных районов. В конечном счете, выбор свелся к двум вариантам. В одном случае это была квартира с кухней и всем прочим за три гении в неделю. Она находилась в одном из многоквартирных домов западного Кенсингтона. Она была безупречно чистой и принадлежала мисс Бэнкс, незамужней даме, внушавшей благоговинный страх. Мисс Бэнкс была ходячая деловитость. «Вам не надо ни посуды, ни белья? Это упрощает дело». Никогда не позволяю посредникам заниматься проверкой. Вы, разумеется, согласитесь со мной, что это выброшенные зря деньги. Мы с вами можем сами все проверить. Давненько Сэлли никого так не боялась, как мисс Бэнкс. Каждым своим вопросом она словно старалась подчеркнуть полную некомпетентность Сэлли в найме квартир. Дерман сказал, что они подумают и дадут мисс Бэнкс знать. И они поспешили на улицу. «И что ж ты думаешь?» – запыхавшись, спросила Сэля. «Чистота безупречная». Никогда раньше она о чистоте и не думала, но после двух дней ознакомления с дешевыми квартирами пришлось об этом задуматься. «В некоторых квартирах просто воняет», – добавила она. «Ну да. Обставлена она довольно прилично, и мисс Бэнкс говорит, что магазины под боком. Вот только я не уверен, что сама мисс Бэнкс мне по душе». «Такая и Мегера. Мегера. По-моему, она чересчур для нас умная. Ну, давай тогда сходим и еще разок посмотрим другую. Так там уже и дешевле». Другая была за две с половиной генеи в неделю. Верхний этаж старого запущенного дома, который знавал лучшие времена. Там было две комнаты и большая кухня. Комнаты были просторные, с удачной планировкой, и выходили окнами в садик, где на самом деле росло два дерева. Она была совсем не такой чистой, как квартира деловитой мисс Бэнкс, но зато, по словам Селли, это был довольно приятный вид грязи. Обои пошли пятнами от сырости, и краска облупилась, и пол надо было укреплять, но критоновая обивка больших удобных потертых кресел была чистой хотя до того выцвело, что с трудом угадывался рисунок. На взгляд цели у этой квартиры было еще одно преимущество. Женщина, что жила в полуподвале, сможет для них готовить. И вид у нее был славный. Толстая, благодушная, с добрым взглядом. Она напоминала сели Раунси. «И нам не надо будет искать прислугу». «Да, но ты уверен, что квартира тебе подходит?» От остального дома она не изолирована. И это не то, ну, совсем не то, к чему ты привыкла, Селлия. Это я к тому, что твой дом ведь такой чудесный. Да, конечно, дом чудесный. Теперь она понимала, до чего он чудесный. Неброское достоинство мебели в стиле Чип и Хэпл Уайт. Фарфор. Чистый, прохладный, вощеный сидец. Может, дом и протекает крыша, кухонная плита допотопная, видавшие виды ковры, но он по-прежнему чудесный. Как только кончится война, Дармат решительно выставил подбородок. Я собираюсь за что-нибудь взяться и заработать для тебя денег. Да не надо мне денег. И кроме того, ты уже капитан. Если б не война, ты бы и через 10 лет не стал капитаном. Но капитанское жалование все равно никудышное. В армии нет будущего. Я найду что-нибудь получше. Теперь, когда мне надо работать для тебя, я могу и горы свернуть, я это чувствую. И свернул. целью его слова глубоко растрогали. Дермат все же так не похож на Питера. Он не приемлет жизнь такой, какая она есть. Он будет ее менять. И Сэлья чувствовал, что он добьется успеха. Она думала, правильно я сделала, что вышло за него. И мне безразлично, что там говорят. Когда-нибудь все поймут, что я сделала правильно. Критические голоса, конечно же, раздавались. В частности, миссис Люк искренне тревожилась. «Но, Сэлья, милочка, жизнь твоя будет просто ужасной, ты ведь даже не сможешь держать судомойку. Тебе придется жить просто по-свински». Дальше невозможности держать судомойку, воображение миссис Люк не шло. Для нее это было уже величайшей катастрофой. Цель великодушно не стало сообщать ей, что у них, возможно, не будет даже кухарки. А потом Сирил, воевавший в Месопотамии, прислал, услышав о помолвке, длинное и неодобрительное письмо. Он писал, что все это смехотворно. Но Дэрмонд был чисто любив, и он добьется успеха. У него было отменное качество, целеустремленность, которая Сэле чувствовала, и которым восхищалась. Это-то и отличало его от нее. «Давай возьмем эту квартиру», — сказала она. «Мне тут нравится больше всего, правда, нравится. И мисс Лестрейдж намного приятнее мисс Бэнкс». Мисс Лейстридж была приветливой женщиной лет 30, с озорным огоньком в глазах и очень доброй улыбкой. Если эта молодая парочка всерьез занимавшаяся поисками жилья и показалась ей забавной, виду она не подала. Она согласилась со всеми их пожеланиями, тактично поделилась некоторыми нужными сведениями и объяснила с Эрией, которая ничего подобного никогда раньше не видела и потому увидев, была просто перепугана как работает газовая колонка. «Но часто принимать ванну вы не сможете», бодро заметила хозяйка. «Газ дают только 40 тысяч кубических футов, а вам ведь нужно будет еще готовить». Итак, Сэйли и Дерман сняли на полгода квартиру в доме номер восемь на Ланчестер-Террей, и Сэйли приступила к своим обязанностям хозяйки дома. Поначалу с Эли страдала больше всего от одиночества. Каждое утро Дермат отправлялся в военное министерство, а с Эли на целый долгий день оставалась одна. Пендер, деньщик Дермата, подавал на завтрак яичницу с беконом, прибирал квартиру и шел получать пайки. Из полуподвала поднималась тогда миссис Стэдман, и они с Элией обсуждали, что готовить на ужин. Миссис Стэдман была женщиной отзывчивой, говорливой, старательной, хотя кухарка оказалась не важнецкой. Была она, как сама признавала, с перцем не в ладах. Для нее, казалось, не было середины между пищей, совершенно неприправленной и такой, от которой пришибала слеза и в горле перехватывала. «У меня всегда было так, еще с тех пор, как я была девчонкой», — бодро говорила миссис Стэдман. «Странно, не правда ли?» Да и пеку я тоже не ахти. Миссис Тэдман стала по-матерински опекать целью, которая хотела быть бережливой, но не была уверена, как это надо делать. Давайте-ка лучше я буду делать закупки. Барушни вроде вас наверняка надуют. Вы же не будете ставить селедку на хвост, чтобы проверить, свежая она или нет. А некоторые из этих рыботорговцев такие ловкачи, знаете ли. И миссис Тэдман мрачно покачала головой. Ведение домашнего хозяйства осложнялось, конечно, тем, что время было военное. Яйца шли по восемь пенсов за штуку. Сэлли и Дермуту приходилось в основном питаться яичными суррогатами. Супами из пакетиков, которые, как бы реклама не нахваливала их, Дермут называл супы из бурого песка», и мясом, что давали по пайку. От мясного пайка миссис Тедман пришла в давно невиданное волнение. Когда Пендер пришел в первый раз с огромным куском говядины, Селия и миссис Стэдман ходили вокруг этого куска в восхищении. Причем миссис Стэдман говорила, не умолкая. «Ох, ну разве не прелестное зрелище? У меня уже текут слюнки. С тех пор, как война началась, я такого мяса и не видала. Картинка, да и только. Хорошо бы Стэдман был дома. Я бы привела его посмотреть. Вы не возражаете, мам? Для него праздником было бы увидеть такое кусище мясо. Если решите его жарить, то в духовку вашу он, пожалуй, не влезет. Я его тогда у себя приготовлю. Целью упрашивала миссис Стэдман взять себе несколько кусков мяса, когда оно будет готово. И миссис Стэдман уступила, сначала поотнекивавшись для приличия. «Только разочек. Я ведь вовсе не хочу быть вам в тягость», — сказала она. Столь обильными были в восторге миссис Тедбен, что Селли и сама почувствовала возбуждение, когда приготовленное мясо с гордостью было водружено на стол. Обедала Селли обычно на государственной кухне, что была по соседству с их домом. Ей вовсе не хотелось уже в начале недели тратить положенный им газ. Они пользовались газовой притой только утром и вечером, принимали ванну только дважды в неделю и как раз укладывались в норму. Да еще умудряясь топить в гостиной. Что касается масла и сахара, то тут миссис Тедман не было цены. Она снабжала их этими товарами в количестве куда больших, чем полагалось по карточкам. «Они все меня знают», — объясняла она сели. «Молодой Альфред всегда мне подмигивает, когда я прихожу». «Для вас сколько угодно, мэм», — говорит он. «А он вовсе не для каждой леди станет такое делать. Просто мы с ним хорошо знаем друг друга». Вот так и опекала миссис Тедменселью, и у той целые дни были практически в полном ее распоряжении. И ей становилось все труднее придумывать, чем бы себя занять. Дома был сад, цветы, рояль, была Мириан, а здесь не было никого. Те подруги, что были у нее в Лондоне, либо вышли замуж, либо поразъезжались, либо работали. Говоря откровенно... Большинство из них были теперь слишком богаты, чтобы Селия могла держаться с ними наравне. Когда она не была замужем, ее часто звали в гости на танцы, на вечеринки, но теперь, когда она вышла замуж, все это прекратилось. Они с Дерматом не могли ведь принимать у себя гостей с ответными визитами. Общество никогда большого значения для Сейлии не имело, но сейчас она прям-таки изнывала от бездеятельности. Она сказала Дермуту, что хотела бы пойти работать в госпиталь. Но он яростно отверг эту идею. Идея эта ему была просто противна. И Сэйлия уступила. В конце концов он согласился, чтобы она устроилась на курсы мышимописи и стенографии и бухгалтерского учета, что, как сочла Селия, ей очень пригодится, если когда-нибудь потом она решит пойти работать. Теперь, когда было чем заняться... Жизнь стала намного приятней. В бухгалтерском деле она находила чрезвычайное удовольствие. Четкость, аккуратность ей нравились. А вечерами она ждала Дермата, испытывая радость, когда он возвращался с работы. Они были действительно счастливы в своей совместной жизни. Самым лучшим было то время, когда они перед тем, как отправиться спать, сидели у камина. Дермат с чашкой Авалтина, а Селия с чашкой Бауриля. Им до сих пор с трудом верилось, что это правда, что они действительно вместе, и это навсегда. Дермат своих чувств не выставлял на показ. Он никогда не говорил «я люблю тебя», очень редко мог приласкать. Когда же он преодолевал свою сдержанность и говорил что-нибудь, Сэлья ценила это как сокровище, как нечто такое, о чем должна хранить память. Давалось это ему с таким явным трудом, что она еще больше ценила его случайно брошенные слова. Они всегда несказанно удивляли ее. Случалось, сидят они и говорят о всяких странностях миссис Стэтмен, и вдруг Дермат притянет целью к себе и запинает, скажет «Ты такая красивая, Сэлья, такая красивая, обещай мне быть всегда такой красивой». «Ты все равно любил бы меня, если б я не была красивой?» «Нет, так бы не любил. Это было бы иначе, понимаешь?» «Так что обещай мне. Скажи, что ты всегда будешь красивой». Через три месяца после того, как они поселились на новой квартире, Селия поехала на неделю домой. У матери был больной и усталый вид, Бабушка же, напротив, цвела и была напичкана всевозможными историями о злодеяниях немцев. Но словно увидавший цветок, который поставили в воду, Мириам на другой же день после возвращения с элией, ожила и стала такой, как всегда. «Ты так ужасно скучала без меня, мамочка?» «Да, родная. Но давай не будем говорить об этом. Это должно было быть. А ты счастлива». Ты выглядишь очень счастливой. Да, мамочка. И ты была совсем не права насчет Дермата. Он добрый. Он такой добрый. Нет никого на свете добрее его. И с ним так весело. Ты знаешь, как я обожаю устрицы? Ради шутки он купил дюжину и сунул их ко мне в кровать. Сказал, что это домик для них. Я знаю, это ужасно глупо звучит, когда рассказываешь. Но мы тогда просто со смеху умирали. Он просто прелесть, и он такой хороший. Не думаю, чтобы он когда-нибудь мог совершить подлый какой-то бесчестный поступок. Его денщик Пендер просто в восторге от своего капитана. А вот ко мне он относится довольно критически. Мне кажется, он считает, что я недостаточно хороша для его кумира. На днях он говорит мне, капитану очень нравится лук, но у нас его никогда не бывает. И мы сразу нажарили лука. А миссис Стэдман всегда за меня. Она хочет, чтобы еда была такой, какая мне нравится. Мужчина, говорит она, в общем-то народ неплохой. Но если бы она хоть раз уступила Стэдману, где бы сейчас оказалось интересно знать. Царь сидел на кровати матери и весело болтала. Как все-таки чудесно быть дома. Дом выглядел сейчас намного красивее, чем она его помнила. Такая чистота, ни единого пятнышка на скатерти постеленный для обеда. Серебряные приборы блестят, а бокалы точно отполированные. Сколь многое считалось само собой разумеющимся. Еда тоже была очень вкусной, хотя и скромной, аппетитно приготовленной и привлекательно поданной. Мэри, сообщила мать, собирается вступить в женский отряд. И Я думаю, это будет правильно. Она молодая. А с Грег. С тех пор, как началась война, стало неожиданно трудно. Она постоянно жалуется на еду. «Я привыкла», — говорит, — «чтобы каждый вечер на ужин у меня было мясное горячее блюдо, а все эти потроха и рыба — это плохо и непитательно». Не Напрасно Мириум пыталась объяснить ей, какие введены ограничения в военное время. Грег была слишком стара, чтобы это уяснить. «Экономия — одно дело, а приличная еда — другое». Маргарин я никогда не ела и в рот никогда его не возьму. Да мой отец гробовый перевернулся, узнай, что дочь его потребляет маргарин. Да еще где. В доме порядочных господ. Мириам со смехом пересказывала это с Элией. Сначала я ей уступала, отдавала ей масло, а сама ела маргарин. Но как-то я завернула масло в обертку от маргарина, а маргарин в обертку от масла. Принесла ей и говорю что необычайно хороший маргарин достался, вкусом прямо как масло. Не хочет ли она попробовать? Она попробовала и сразу скривилась. Нет, такой дрянь есть она не в состоянии. Тогда я протягиваю ей маргарин в обертке из-под масла и говорю, что может ей понравится это больше. Она пробует и отвечает, вот это да, вот это то, что нужно. Тогда-то ей говорю ей, что к чему. Довольно резко говорю. И с тех пор мы масло и маргарин делим поровну, и жалоб больше нет. Еда была бабушкиным коньком. Надеюсь, или ты в достатке ешь масло и яйца. Они полезны для тебя. Одним маслом, бабушка, не наешься. Чепуха. Тебе, милая, это полезно. Ты должна его есть. Дочка миссис Райли, красавица, умерла на медне Морила себя голодом. Целыми днями работала, а дома одни объедки. Вот вам воспаление легких и вдобавок инфлуенция. Я бы могла ей все это заранее предсказать. И бабушка бодро закивала, склонившись над вязанием. У бедной бабулечки зрение становилось совсем плохим. Она вязала теперь только толстыми спицами и все равно часто спускала петли или ошибалась в рисунке. И тогда она тихо плакала. Слезы текли по ее стареньким, как лепестки розы, щекам. «Столько времени впустую!» — говорила она. «Меня это просто бесит!» Она становилась более подозрительной к тем, кто ее окружал. Зайдя к ней утром в комнату, Саиле нелетко заставала старушку плачущей. «Мои сережки! Мои бриллиантовые сережки, миленькая! Их мне еще дедушка твой подарил, а теперь эта девка их украла!» «Какая девка? Мэри! Она меня еще и отравить пыталась. Добавила мне что-то в яйца. Я почувствовала по вкусу...» «Да нет же, бабушка, ну что можно положить в вареное яйцо?» «Я почувствовала по вкусу, дорогуша. Вкус был горьковатый...» Бабушка скривилась. «Только на днях служанка отравила свою хозяйку. В газетах было написано...» она знает, что я знаю о том, что она берет мои вещи...» Уже нескольких вещей я не досчиталась, а теперь вот и мои красивые сережки. И бабушка опять заплакала. Ты увидела, бабуленька, может, они лежат где-нибудь в ящике? Нет и смысла искать их, милая. Украли их. В каком они были ящике? В том, в том, что справа. Она там с подносом всегда проходит. Я специально завернула их в варежки, и все зря. Я уже все обыскала? А потом Целия извлекала сережки, завернутые в кружева, и бабушка выражала восхищенное удивление. Говорила, что Сэлья хорошая и умная девушка, но что в отношении Мэри сомнения у нее отнюдь не пропали. Она чуть подавалась вперед в своем кресле и возбужденно, свистящим шепотом спрашивала. — Сэлья, а твоя сумка где она? — В комнате у меня. — Они там. У тебя сейчас, я их слышу. Да, они убираются. Давно они там что-то убираются. Они явно ищут твою сумку. Держи ее всегда при себе. Выписывать банковские счета было еще одним делом, с трудом дававшимся бабушке из-за плохого зрения. Она заставляла селию стоять рядом и говорить, в каком месте начинать писать и где кончается лист. Потом, со вздохом выписав чек, она протягивала его сели, чтобы та шла с ним в банк. «Обрати внимание, Сэлья, чек я выписала на 10 фунтов, хотя счетов было меньше, чем на 9. Но на 9 фунтов чек никогда не выписывай, так легко переделать его на 90, знаешь ли». Поскольку сама Селия ходила в банк, она и была единственной, кто имел возможность подделать чек. Но бабушке это как-то не приходило в голову. Это была часть ее неистовой борьбы за самосохранение. Еще она огорчалась, когда Мириам ласково уговаривал ее заказать себе новые платья. «Ты знаешь, мама, платье, что на тебе, почти совсем обтрепалось. Мое бархатное платье? Мое красивое бархатное платье? Да, но тебе не видно. Оно действительно в ужасном состоянии». Бабушка жалобно вздыхала, и на глазах у нее выступали слезы. «Мое бархатное платье! Мое прекрасное бархатное платье!» Я покупала его в Париже. Бабушка страдала от того, что вынуждена была покинуть свой прежний дом. После Уимблдона ей было ужасно скучно в деревне. Так мало людей заглядывает в гости, и ничего не происходит. Она никогда не выходила в сад, боясь свежего воздуха. Она сидела в столовой, как сиживала бывало в Уимблдоне. Мириам читала ей газеты. А затем время для обеих тянулось медленно. Чуть ли не единственным бабушкиным развлечением было заказывать продукты в огромных количествах. И, когда продукты доставляли, обсуждать, в какое бы потайное местечко их лучше всего припрятать, чтобы потом никто не мог обвинить в накоплении и хранении чрезмерных запасов. Верхние полки шкафов были заставлены банками сардин, сухим печеньем. Консервированные языки и пачки сахара были припрятаны в таких местах, где никто и не догадался бы их искать. Бабушкины сундуки были полным-полны банками с падкой. Бабуленька, не надо было бы тебе делать этого. Ха! — издавала добродушный смешок бабушка. Вы, молодые люди, ничего не понимаете. В осажденном Париже люди крыс ели. Крыс! Наперед надо думать, цели Меня воспитали думать наперед. Но неожиданно бабушкино лицо становилось настороженным. «Прислуга! Они же опять у тебя в комнате. Где твои драгоценности?» С Элью несколько дней слегка подташнивала. В конце концов она слегла и пластом лежала от сильнейшей рвоты. Она спросила, «Мамочка, как ты думаешь, может, у меня ребенок будет?» «Боюсь, что да». У Мильям был озабоченный и подавленный вид. «Боюсь», – с удивлением переспросила Селия. «Ты не хочешь, чтобы у меня был ребенок?» «Нет, не хочу. Пока еще нет. Ты сама-то очень хочешь ребенка?» «Как сказать?» – размышляла Селия. «Я об этом не думала. Мы с Дерматом никогда не говорили о том, что у нас будет ребенок. Мы, наверное, знали, что он может быть. И я бы не хотела, чтобы его не было». У меня было бы тогда такое чувство, словно я чего-то упустила. Приехал Дермот на уикенд. Все было совсем не так, как описывается в романах. С по-прежнему ужасно рвало. Как по-твоему, Сэлья, почему тебе так тошнит? Думаю, у меня будет ребенок. Дермот был страшно расстроен. Я не хотел, чтобы у тебя был ребенок. Я чувствую себя скотиной, настоящей скотиной. Я просто не могу видеть тебя такой больной и несчастной. Но, Термот, я очень этому рад, да? Было бы ужасно, если бы у нас не было ребенка. Мне это безразлично, я не хочу иметь ребенка. Ты все время будешь думать о нем, а не обо мне. Нет, не буду. Нет, будешь. Таковы все женщины». Они тогда начинают заниматься только домом и все время возятся с младенцами. И напрочь забывают о мужьях. «Я не забуду. Я буду любить ребенка, потому что это твой ребенок. Разве ты не понимаешь? Именно от того, что это твой ребенок, мне так хорошо, а не потому, что это просто ребенок. И всегда я больше всех буду любить тебя. Всегда, всегда, всегда». Дермат отвернулся, в его глазах стояли слезы. Мне это невыносимо. Ведь это я с тобой такое сделал. Я мог не допустить этого. Ты ведь даже умереть можешь. Не умру. Я ужасно сильная. А вот бабушка твоя говорит, что ты очень слабенькая. Но это ведь бабушка. Она и мысли допустить не может, что у кого-то отменное здоровье. Дермато пришлось долго успокаивать. То, что он так переживал из-за нее, так за нее волновался, очень тронуло Сэлью. Когда они вернулись в Лондон, он буквально пылинки с нее сдувал, требуя, чтобы она ела самые хорошие продукты, и принимала всякие снадобья от тошноты. «Через три месяца мне станет лучше», — так в книжках написано. «Три месяца срок долгий». Я не хочу, чтобы тебя три месяца рвало. Ну да, это противно, но что поделаешь? Беременность сочлась Сайлия, штука малоприятная. В книгах было совсем по-другому. Она представляла себе, что будет сидеть и шить чудесные маленькие вещички и предаваться прекрасным думам о нарождающемся младенчике. Но как можно погружаться в приятные думы... Если находишься в таком состоянии, словно переплываешь ла на пароме. Сильная рвота закупоривает всякую мысль. Сэлья была здоровым, но страдающим животным. Ее тошнило не только рано утром, но и потом весь день, через неравные промежутки времени. Это не только доставляло неудобства, но и становилось кошмаром. Неизвестно было, когда начнется очередной приступ. Дважды она едва-едва успевала выскочить из автобуса и добежать до канавы, где ее и вырвало. В таком положении принимать приглашение идти к кому-нибудь в гости становилось делом небезопасным. Сэлья сидела дома, чувствуя себя ужасно. Иногда выходила на прогулку, чтобы размяться. Пришлось отказаться от курсов шитья. У нее начинала кружиться голова. Она ложилась в кресло и читала, или же слушала обильные воспоминания миссис Стэдман по части акушерских дел. Помню, было это, когда я ждала Беатрис. Ни с того, ни с сего, на меня нашло это прямо в зеленой лавке. Забежала туда, чтобы купить полфунта брюссельской капусты. Хочу вот ту грушу. Она была такая большая, и очень сочная, дорогого сорта. Из тех, что богачи едят на десерт. Я в два счета ее сцапала и уплела. Парнишка, который меня обслуживал, так и вытаращил на меня глаза. И было из чего. Но хозяин человек семейный, он смекнул, в чем дело. Все в порядке, сынок, сказал он, не обращаю внимания. Очень сожалею, говорю я. Да чего уж там, отвечает он, у меня и своих семеро и жена в последний раз только и думала, что о маринованной свинине. Миссис Стэдман помолчала, переводя дух, и прибавила. «Хотелось бы мне, чтобы ваша матушка была с вами. Но, конечно, о старушке думать надо, о бабушке вашей. А с очень бы хотелось, чтобы приехала мама. Дни стали просто кошмарными. Зима выдалась туманной, каждый день густой-густой туман. И так долго ждать» пока вернется с работы Дермат. Но он был таким милым, когда возвращался, и так за нее переживал. Обычно покупал и приносил какую-нибудь новую книгу о беременности, и после ужина читал ей оттуда. Женщины в таком положении иногда испытывают неудержимое желание есть необычные экзотические блюда. В прежние времена считалось, что подобные желания надо обязательно удовлетворять. В наше время такие желания надо сдерживать, если они вредны. А у тебя, Сэлли, есть тяга к экзотической еде? Нет, мне как-то все равно, что есть. Я тут кое-что читал о сне в сумерке. Кажется, это как раз то, что надо. Дермут, когда, по-твоему, меня перестанет тошнить? Ведь прошло уже больше четырех месяцев. Скоро? Скоро должно перестать. Во всех книгах так написано. Но, несмотря на то, что написано было в книгах, тошнота не прекращалась, а все продолжалось и продолжалось. Дермат по собственному почину предложил Сэлли поехать к матери. «Плохо тебе сидеть здесь целыми днями», — сказал он. Но Сэлли отказалась. Она знала, что если уедет, он может обидеться. И она не хотела уезжать. Все будет в порядке. Она не умрет, как нелепо предположил Дермат, но просто на всякий случай. С женщинами же такое бывает. Она не собирается упустить ни минутки из своей жизни с Дерматом. Как бы ни тошнило ее, она любила Дермата по-прежнему, даже больше, чем прежде. И он был с ней так милый, и так забавен. Как-то вечером она заметила, что у него шевелятся губы. «Что случилось? О чем ты сам с собой разговариваешь?» Вид у Дермата был весьма глуповатый. Я только что представил себе, как врач мне говорит, «Мы не можем спасти и мать, и ребенка», а я отвечаю, «Тогда разорвите ребенка на куски». «О, Дермат, ну как можно быть таким жестоким?» «Я ненавижу его за то, что он с тобой делает, если это он...» Я хочу, чтобы это была одна. Я бы не возражал, чтобы это была голубоглазая и длинноногая девчушка. Но я ненавижу саму мысль о противном маленьком мальчишке. Это мальчик. Я хочу мальчика. Мальчика в точности такого, как ты. Я его буду колотить. Фу, какой же ты противный. Ну, долг отца колотить своих детей. Да ты ревнуешь, Дермат. И да, он ревновал. Ревновал до противности. Ты красивая, и я хочу тебя всю для себя. Сели засмеялась и сказала: Ну да, как раз сейчас я особенно красивая. Ты будешь опять красивый Посмотри на глади Скутер. У нее двое детей, и она все так же восхитительна, как всегда. Когда я об этом думаю, для меня это как утешение. Но, Дерман, мне бы не хотелось, чтобы ты так делал упор на красоте. Это... это пугает меня. Почему? Ты же будешь долго-долго-долго красавицей. На лице Салии появилась гримаса, и она поежилась. Что такое? Тебе больно? Нет, но в боку словно тянет. Очень тяжело, будто что-то стучится. Это, думаю, еще не он. В последней книге, которую я принес, говорится, что только после пятого месяца. Ты имеешь в виду этот легкий трепет под сердцем? Это всегда звучало так поэтично и возвышенно. Я думала, и ощущение будет приятным. Нет, это не то. Ребенок, подумала Сэрри, должно быть очень энергичный. Все время брыкается. Поскольку он был таким спортсменом, они прозвали его Панч. «Панч сегодня очень расходился», – спрашивал, возвращаясь домой Дермат. «Ужасно», – отвечала Целия. «Ни минутки покоя. Но сейчас, по-моему, он отправился спать». «Ну, очевидно, он станет профессиональным боксером». «Вот уж нет, я совсем не хочу, чтобы ему сломали нос». «Больше всего Селлий хотелось, чтобы к ней приехала мама» но бабушке не здоровилась. Легкий бронхит, который она объясняла тем, что по неосторожности было открыто окно в спальне. И хотя Мириам очень хотелось побыть с Элей, старушку она не могла оставить. Я несу ответственность за бабушку и не должна ее покидать. Особенно, раз она так не доверяет прислуге, но, родная моя, я так хочу быть с тобой. Может быть, ты ко мне приедешь? Но с Элия... Не оставит Дермата. В подсознании бродила мысль. Ведь я могу умереть. Вмешалась бабушка, она написала с Эли своим тонким паучьим почерком, беспорядочно блуждая из-за плохого зрения по бумаге. Дорогая Сэлия, я настолько требовала, чтобы твоя мать поехала к тебе. В твоем положении очень плохо, когда желание не удовлетворяется. Твоя дорогая мама ехать хочет, я знаю но ей не хочет оставлять меня на прислугу. Об этом я ничего не пишу, поскольку не знаю, кто читает мои письма. Дорогое дитя, обязательно отдыхай побольше и помни, что нельзя рукой дотрагиваться до кожи, если в это время смотришь на ломтик лосося или омара. Моя матушка, когда была в положении, схватилась однажды за шею, хотя смотрела в это время на лосося. А потому тетушка твоя Кэролайн и родилась с отметиной на шее, похожей как раз на такой вот кусок лососины. Вкладываю пятерочку, половинку, вторая половинка следует отдельно. Не отказывай себе и покупай любое лакомство, какое захочется. Снежной любовью твоя бабушка. Приезд Мириам был громадной радостью для Селии. Они устроили ее на диване в гостиной, и Дермат был с ней особенно мил. Трудно сказать, правда, подействовало ли это на Мириам, но вот нежность его к Сейлии подействовала точно. «Мне кажется, из-за моей ревности мне так не нравился Дермат», — призналась она. «Ты знаешь, родная, даже сейчас я не могу любить человека, который отнимает тебя у меня». На третий день Мириам получила телеграмму И поспешила домой. Бабушка умерла днем позже. Чуть ли не последними ее словами была просьба передать Селии, чтобы она не спрыгивала с автобуса. Молодые замужние женщины никогда о таких вещах не думают. Бабушка и не догадывалась, что умирает. Она мучилась от того, что не получила еще у нее крохотные пинетки, которые она вязала для ребеночка с Эли. Она умерла, даже мысли не допуская, что так никогда и не увидит правнучку. Смерть бабушки не изменила существенно материального положения Мириам и Селии. Большую часть ее дохода составляли проценты с имущества ее третьего мужа, которые выплачивались ей пожизненно. Больше половины остальных денег была завещана разным людям по мелочам. Положение Мириум ухудшилось, поскольку содержание дома покрывалось в немалой степени бабушкиными процентами, а Селия получила по завещанию по 100 фунтов в год. Согласие дермата Дермота и с его одобрения деньги были отданы Мириам, чтобы та могла содержать дом. Более чем когда-либо, ей притилом сейчас мысль о том, чтобы его продать. Мать согласилась с ее предложением. Она уже представляла себе, что будет Загородный дом, куда смогут приехать дети с Элией. И кроме того, родная, тебе, возможно, он понадобится и самой когда-нибудь, когда меня не станет. Мне хотелось бы, чтобы он был наш и мог стать для тебя пристанищем. С Элией подумалось, что слово «пристанище» звучит забавно, но ей по душе была мысль, что она когда-нибудь переедет сюда с Дерматом. Дермат, однако, смотрел на все это по-другому. «Я понимаю, ты любишь свой дом. Это вполне естественно. Но я не думаю, что нам будет когда-нибудь от него большой толк. Но мы могли бы туда переехать. Ага, когда нам исполнится 101 год. Он слишком далеко от Лондона, чтобы от него была реальная польза. Даже когда ты выйдешь в отставку? Даже тогда мне... Не захочется сидеть на одном месте и гнить. Мне нужна будет работа, и я вовсе не уверен, что после войны захочу остаться в армии. Но пока нечего говорить об этом. Что толку заглядывать в будущее? В любой момент Дермота могут вновь отправить во Францию. И его могут убить. Но у меня останется ребенок, подумала Селли. Однако она знала, что... Никакой ребенок не заменит в ее сердце Дермата. Дермат значил для нее больше, чем кто-либо в целом свете. И так будет всегда.